Лекция 13. Святость. Окончание. Аскетизм Вианея представляет собой в целом не что иное, как непрерывный, неудержимый поток возвышенного духовного энтузиазма. Римская церковь с неподражаемым искусством собрала воедино все случаи разнообразных проявлений аскетизма – И так расположило их, что всякий христианин, стремящийся к совершенству, может найти готовый образец в одном из бесчисленных руководств. Одно из наиболее известных руководств принадлежит Родригецу, изуиту прежних времен. Оно было переведено на все языки. Из новейших руководств известна очень хорошо составленная Ласкетик Шхетьем, Париж, 1898 год. Конечно, под совершенством церковь подразумевает главным образом искоренение греховных наклонностей. Грех является результатом вожделения, а вожделение вызывается страстями и искушениями нашей плоти. Главные из этих страстей – гордость, чувственность во всех ее формах и стремление к мирским богатствам и радостям. Всем этим источникам греха необходимо оказывать сопротивление. Самое же действенное средство для борьбы с ними — это строгая дисциплина жизни и суровость по отношению к себе. Вот почему все эти руководства изобилуют примерами умершления плоти. Но при кодифицировании каждого случая из него обыкновенно улетучивается его тончайшая неуловимая сущность. И если мы хотим рассмотреть дух аскетизма в его чистом виде, то Страстное презрение, с которым человек относится к своему телу, то божественное безумие преклонения, которое заставляет его жертвовать всем для предмета своего обожания, а в данном случае жертва проявляется в презрении к болезненным ощущениям плоти, мы должны обратиться к автобиографиям или другим документам, содержащим рассказы лиц, ведших аскетический образ жизни». Отрывок из наставлений святого Иоанна, испанского мистика, жившего в XVI столетии, дает нам хороший пример этой формы аскетизма. «Прежде всего, заботливо взращивайте в себе ревностное стремление подражать Иисусу Христу во всех делах вашей жизни. Если что-либо приятно вашим чувствам, но в то же время не служит непосредственно к прославлению Бога, откажитесь от этого ощущения». И удалите его из своей жизни ради любви к Христу, который во всю свою жизнь не имел другого желания, кроме исполнения воли Отца, которую Он называл своей пищей. Вам нравится, например, слушать рассказы, которые никоим образом не могут привести к прославлению имени Господа. Откажитесь от этого желания и подавите в себе стремление слушать их. Вам доставляют удовольствие смотреть на предметы, не способные направить ваши мысли к Господу. Откажитесь от этого удовольствия и не смотрите на подобные предметы. Также поступайте во время разговоров и во всех других случаях вашей жизни. Поэтому же пути направляйте, насколько это в ваших силах, всю деятельность ваших чувств, стремясь освободиться от давящего вас бремени. Лучшим средством к этому служат умершление четырех главных страстей, врожденных человеку: радости, надежды, страха и печали. Вы должны стараться, чтобы всякое ваше переживание было свободно от этих страстей, предоставив им пребывать без всякого удовлетворения, как бы в полном мраке и пустоте. Поэтому пусть ваша душа неустанно стремится. Не к самому легкому, а к самому трудному, не к сладкому, а к горькому, не к тому, что вам нравится, а к тому, что возбуждает вас отвращение, не к утешению, а к скорби, не к отдыху, а к работе, не к тому, чтобы у вас было как можно больше желаний, а к тому, чтобы их было как можно меньше». Не к самому высокому и драгоценному, а к самому низкому и убогому. Не к желаниям, а к отсутствию желаний. Не к тому, чтобы извлечь из каждой вещи все самое лучшее, но чтобы вкусить самое худшее в ней и достигнуть из любви к Христу совершенной бедности, совершенной нищеты духа, совершенного отречения от всех благ этого мира». Исполняйте указанное мною со всем рвением, на какое способна ваша душа, и вы обретёте в краткое время высшее блаженство и великое утешение. Презирайте себя и желайте, чтобы и другие вас презирали, осуждайте себя и желайте, чтобы и другие вас осуждали. Будьте о себе низкого мнения и считайте справедливым, если и другие о вас того же мнения. Чтобы наслаждаться вкусом всех вещей, не имейте вкуса ни к чему. Чтобы знать все, научитесь не знать ничего. Чтобы иметь все, пожелайте не иметь ничего. Чтобы быть всем, согласитесь не быть ничем. Чтобы достигнуть такого состояния, когда соблазн потеряет для вас всякую прелесть, идите трудным путем. Чтобы познать, что вы не знаете ничего, идите туда, где вы являетесь невежными, чтобы достигнуть обладания тем, чего у вас нет, идите путем, на котором вы ничем не обладаете, чтобы сделаться тем, чем вы до сих пор не были, переживите то, чего вы еще не переживали. Ряд последних изречений отличается теми головокружительными антитезисами, которые так нравятся мистицизму. Следующее изречение носит же вполне мистический характер, потому что здесь святой Иоанн переходит от понятия «бог» к более метафизическому понятию все. Даже если одна какая-нибудь вещь становится для вас препятствием, вы перестаете раскрывать свою душу перед всем. Ибо чтобы прийти в единение со всем, вы должны отказаться от всего». Если вы желаете приобрести все, вы должны для этого не желать ничего. Лишившись всего, душа приобретает мир и спокойствие. Поддерживая неколебимое равновесие на центре своего собственного ничтожества, она защищена от влияния низких побуждений. И так как она теперь свободна от желаний, то все являющееся сверху не в силах, подавить ее, потому что только желания составляют причину всех страданий души. Париж, 1893 год. Теперь я приведу простодушный рассказ Сюзо о бестезаниях, которым он подвергал свое тело, как яркий пример иллюстрирующие отделы 4 и 5, и в то же время представляющие проявление совместного действия во всех указанных мною причинах аскетизма. На этом примере видно также, до каких крайних пределов безумия может дойти психически неуравновешенный человек в истязании своего тела. Сюзо, как вы можете припомнить был одним из немецких мистиков XIV столетия. Его автобиография, написанная в третьем лице, представляет собой классический документ в истории религии. В молодости он обладал темпераментом полным огня и жизни. Когда этот темперамент начал давать себя чувствовать, он был очень опечален этим и стал придумывать различные способы. Как бы привести свое тело в покорность духу, он носил долгое время волосиницу и железные вериги. Пока, наконец, из-под них не показалось кровью, он был вынужден снять их. Он втайне ото всех заказал себе особого рода нижнюю одежду с внутренней стороны, которой были нашиты кожаные ремни. В эти ремни было вделано около полутора ста медных гвоздей от точенных и заостренных, причем острия их всегда были обращены к телу. По его указаниям одежда эта была сделана очень узкой и застегивалась спереди, чтобы ее можно было тут же затянуть, причем острые гвозди впивались в тело. Приспособление это охватывало его живот до пояса, и он не расставался с ним даже на ночь. И тогда, летом Когда это было очень жарко, и он весь истомленный ходьбой лежал в этих узах, изнемогая от усталости и мучимый насекомыми, он громко кричал, давая волю накопившимся страданиям, и извизвался по полу, как червь, пронзенный острой иглой, и он часто казалось, будто он лежит в муравейнике. Так сильны были мучения, причиняемые ему насекомыми. Последние всегда поднимали него когда ему хотелось спать или когда он был уже погружен в сон. Сноска. Насекомые, то есть вши, были неизбежными спутниками средневековых святых. а франциске азийском известно, что его товарищ часто брал овечью шкуру, служившему святому одежду, и подносил к огню, чтобы очистить ее от насекомых. И делал это, по его словам, потому что сам святой отец не преследовал их и даже наоборот стал орался сохранять их на себе, считая частью и заслугой носить на своей одежде эти небесные перлы. Иногда он зывал к всемогущему Богу от полноты своего сердца, «Милостивый Боже, что за ужасные мучения я терплю!» Когда человека убивают разбойники или... Разрывают на части дикие звери жизнь, по крайней мере, скоро улетает от него. Я же медленно умираю здесь от жестоких насекомых и все таки не могу умереть. Как бы ни были длинные зимние ночи, как бы ни были они знойные летние дни, он ни разу не оставлял изнурительных упражнений. Наоборот, он выдумывал еще новое истязание. Две Ременных петли, в которые он вкладывал свои руки и затем прикреплял их к шее, завязывал узлы так туго, что если бы в его келье случился пожар, он не смог бы высвободиться из этих петель. Так он поступал до тех пор, пока его руки не начали дрожать от нервного напряжения, когда он придумал новую пытку. кожные перчатки, которые были снабжены по его указанию остроконечными медными гвоздиками. Он надевал эти перчатки обыкновенно на ночь, чтобы при всякой своей попытке во время сна сбросить себя в лосеницу или освободиться от грызущих его насекомых, острия гвоздей впивались бы в его тело. По большей части так и случалось. Если он пытался во сне хоть немного облегчить руками свои страдания, острые шипы вонзались в его грудь и вырывали клочья мяса, а потом на ранах образовывались нагноения. Когда по прошествии многих недель язвы же заживали, он опять раздирал себе тело и наносил свежие раны. Так истязал он свое тело в продолжении 16 лет. К концу этого времени, когда кровь его в жилах охладела и огонь темперамента погас, ему было на Троицын день видения. Посланник небес явился ему и сказал, что Бог больше не требует от него умершления плоти. После этого... Он прекратил самоистязание и бросил все свои приспособления в реку. Дальше Сюзо рассказывает, как он сделал крест и вбил в него остриями вверх 30 игл и гвоздей, желая испытать муки распятого Господа. Он каждый день носил этот крест на своей обнаженной спине. В первый раз, как он возложил этот крест себе на спину, его слабая телесная оболочка исполнилась ужасом и он слегка притупил о камене стрия гвоздей. Но вскоре, в своем малодушии, он снова заострил их напильником и вновь положил крест себе на спину. Вся спина его покрылась кровью и мучительно болела, особенно в костях. Когда он садился или вставал, то испытывал ощущение колющей боли, словно одежда его была сделана из ежовых игол. Если кто-нибудь нечаянно дотрагивался до него или задевал его одежду, Он ощущал резкую боль. Сезур рассказывает потрясающую историю о том, как он, ударяя по кресту, заставлял гвозди глубже входить в свое тело и как подвергал себя бичеванию. «В это же самое время», — продолжает он, — «слуга Господа достал себе старую брошенную дверь и стал спать на ней ночью, ничего не подстилая под себя». И он снимал с себя только сапоги и закутывался в плащ из толстой материи. Из головы ему служили вязанки твердой гороховой соломы, острые гвоздики креста впивались ему в спину. Руки его были крепко связаны, лосиница охватывала чересло, плащ был тяжел и дверь жестка. Так он лежал в унижении, словно колода, боясь пошевельнуться – и неоднократно высылая Господу тяжелые вздохи. Зимой он много страдал от мороза, если он во время сна вытягивал свои ноги, они соприкасались с холодным полом и ничем не покрытые изябли. если же он подбирал их под себя, кровь в них начинала гореть, причиняя ему мучительную боль, его ступни были изранены, Ноги опухли от водянки, колена были окровавлены, спина покрыта рубцами от лосеницы, тело измождено, уста ссохлись от сильной жажды, руки дрожали от слабости. В подобных мучениях он проводил дни и ночи. Претерпевал же он их из-за великой любви, которую питал в своем сердце, к источнику божественной и вечной мудрости, нашему Господу Иисусу Христу мучительным страданием которого он стремился подражать. Спустя некоторое время он оставил свои покаянные упражнения с дверью и поселился в очень маленькой келье, где стал спать на скамее, такой короткой и узкой, что он не мог на ней вытянуться во весь рост. Так он провел восемь лет, лежа ночью в своих обычных узах, то в узкой келье, то на двери. Все время, пока он жил в монастыре, у него была привычка в течение целых 25 лет никогда не входить зимою после вечернего богослужения, даже во время сильных морозов, в теплую комнату, чтобы обогреть себя, если это не вынуждалось только какими-либо другими причинами. В течение всего этого промежутка времени он ни разу не мылся, чтобы наказать свое грешное тело. Долгое время он так строго соблюдал заповедь нищеты, что не хотел притрагиваться к деньгам, даже получив это разрешение. Много лет он стремился к достижению такой чистоты, что старался даже не прикасаться к своему телу, за исключением только рук и ног. Лондон, 1865 год. Я избавляю вас от рассказа о пытках жажды, которым Сюзо подвергал себя. Чувствуешь облегчение, когда узнаешь, что после 40 лет его жизни Бог целым рядом видений показал ему, наконец, что греховный человек в нем достаточно порабощен и что он может прекратить истязание плоти. Патологический характер этого случая несомненен, но, по-видимому, Генрих Сюзо не имел утешения, доступного некоторым маскетам и состоящего в способности нашей Чувствительности к такому извращению, что чувство боли является особого рода наслаждением. Мы читаем, например, обосновательнице Ордена Святого Сердца, что ее любовь к боли и страданиям была безгранична. Она часто говорила, что с радостью согласилась бы жить до судного дня, если бы только ей постоянно приходилось страдать во славу Господа. Но чтобы прожить даже один день без страданий было бы для нее невыносимо. Она говорила также, что постоянно находится во власти двух неистощимых лихорадочных стремлений. Одно к святому причастию, другое к страданию, унижению и уничтожению своего «я». Только благодаря чувству боли моя жизнь невыносима. Постоянно пишет она в своих письмах Париже, 1894 год. Все сказанное мною до сих пор относится к поступкам, на которые толкает некоторых людей потребность в аскетизме. Церковь признает необходимым для образования характера святого следующие три способа умершления плоти. Целомудрие, послушание и нищету, сохранять которые дает обеты каждый монах. Относительно послушания и нищеты я хочу сделать несколько замечаний. Прежде всего, о послушании. В мирской жизни людей 20-го столетия этот добродетель не пользуется большим уважением. Наоборот, обязанность каждого отдельного человека самому управлять своим поведением и нести за него ответственность является, по-видимому, одной из современных общественных идей, пустивших наиболее глубокие корни в протестантском сознании. Чувство это настолько сильно в нас, что теперь трудно даже вообразить, каким образом люди, обладавшие собственной внутренней жизнью, могли прийти к мысли о подчинении своей воле, воле другого, такого же несовершенного существа. Признаю, что для меня это также остается тайной. Но так как послушание, несомненно, отвечало глубокой внутренней потребности многих людей, Мы должны приложить все усилия, чтобы понять его. Допустив самое простое объяснение, мы можем прийти к выводу, что главным образом необходимость послушания в церковной организации повела к признанию его заслуг. Кроме того, опыт показывает нам, что в жизни каждого человека бывают минуты, когда другие могут подать лучший совет, чем он сам. Неспособность остановиться на каком-либо решении служит одним из главных симптомов нервного утомления. Наши друзья, которые смотрят на постигшие нас затруднения с более широкой точки зрения, часто имеют возможность судить о них яснее, чем мы. И поэтому разумно следовать совету доктора, товарища, жены. Но оставляя в стороне низшую область простого благоразумия, мы находим в самой природе некоторых чувств высшего порядка, изучением которых мы занимались, веские доводы для идеализирования добродетели послушания. Оно может быть результатом обычного религиозного настроения, внутренней смягченности, смирения и подчинения себя власти высших сил. Эти душевные состояния настолько ценны для христианина, что они помимо своей полезности могут сделаться для него предметом постоянных стремлений. И подчиняя свою волю воле человека, в непогрешимость которого у нас нет основания верить, мы, тем не менее, можем испытать почти то же чувство, как и при подчинении своей воли повелением безграничного мудрого существа. Прибавьте к этому отчаяние в своих силах и стремление к самоуничтожению. И вы увидите, что при этих условиях послушание является жертвой, доставляющей аскету непосредственное удовольствие, в независимости от благоразумных соображений о пользе. И некоторые католические писатели действительно смотрели на послушание как на жертву, как на один из способов умершления плоти. Оно представлялось им... Жертвой, которую человек приносит Богу, являясь одновременно жрецом и агнцем. Нищетой он достигает уничтожения своих внешних приобретений. Целомудрием он узнуряет свое тело, а послушанием дополняет свою жертву, отдавая Богу то, что прежде он считал своей неотъемлемой собственностью. Приносит ему свои самые драгоценные дары, разум и волю. Тогда жертва является полной и безоветной, представляя собой истинное жертвоприношение. Потому что во славу Господа сжигается весь жертвенный агнец без остатка. СНОСКА 1899 года. Слово «Холокост» – жертвоприношение, введено в употребление со времен Игнатия Лайолы. Отсюда следует, что подчиняясь дисциплине католической религии, мы повинуемся нашему начальнику не как человеку, а как заместителю Христа на земле. Послушание легко, когда повинуясь добровольно человеку, мы повинуемся этим самым и Богу. Но когда теологи излагают в своих руководствах одно за другим все свои доводы в пользу необходимости послушания, это производит странное впечатление. «Величайшим утешением монашеской жизни, — говорит один выдающийся иезуит, служит убеждение, что, повинуясь другому, мы не можем совершить ошибки. Ваш начальник может ошибиться, приказывая вам сделать то или другое, но у вас есть уверенность, что, повинуясь ему, вы свободны от ошибки, потому что Бог спросит у вас только... Исполнили ли вы как следует данные приказания? И если вы будете в состоянии дать в этом отношении удовлетворительный отчет, вы совершенно свободны от ответственности. Правильно ли вы поступили? Или вам следовало бы поступить иначе? Это будет спрашиваться не с вас, а с вашего начальника. Раз вы совершили то, что вам было назначено, Бог снимет с вас ответственность за ваш поступок, и возложат его на вашего начальника. И святой Иероним был вполне прав, восхваляя в следующих словах преимущество послушания. Какая безбрежная свобода! Какое блаженное ощущение уверенности, при которой человек делается почти безгрешным! Святой Иоанн Климах придерживается такого же мнения относительно послушания, называя его нашим оправданием перед Господом. Действительно, если Бог будет спрашивать вас, почему вы поступили так а не иначе, вы ответите, что таковы были приказания вашего начальника. Бог не потребует от вас другого оправдания. Подобно тому, как пассажир надежного корабля с хорошим кормчем может ни о чем не беспокоиться и доверчиво засыпать, потому что кормчий следит за всем и бодрствует за него». Так и религиозный человек, возложивший на себя иго послушания, совершает свой путь к небу словно с закрытыми глазами. То есть, вполне полагаясь на поведение своего начальника, который является кормчим его корабля и неустанно бодрствует за него. Поистине завидный удел – переплыть бушующее море жизни на плечах и руках другого человека. И милость эта даруется Богом только тем, кто принял обет послушания». Начальник этих людей возлагает на себя все их бремена. Один известный доктор имел обыкновение, говорит, что он скорее бы согласился провести всю свою жизнь в собирании соломы, делая это из послушания, чем по своему собственному выбору и на свою ответственность заниматься самыми возвышенными делами милосердия. Потому что... Повинующийся человек может быть уверенным, что исполняет волю Бога, но никогда не может быть подобной уверенности в поступках, совершенных нами по нашему собственному побуждению. Париж, 1870 год. Те, кто желает иметь ясное представление о культуре послушания, должен прочесть письма, в которых Игнатий Лойла предписывает повиновение как главный из толпов, на которых зиждется его орден. Они слишком длинны, чтобы поместить их здесь, однако воззрение Игнатия Лойлы вырезались до такой степени ярко в нескольких изречениях, записанных его сотрудниками, что я прошу вас позволения процитировать их, несмотря на то, что о них писалось очень много. Один из первых биографов Лойлы приписывает ему следующие слова. «Вступив в орден, Я должен всецело передать себя в руки Бога и того человека, который по его повелению занимает его место. И я должен желать, чтобы старший надо мной заставил меня отказаться от моих суждений и подавить проявление моего духа. Я не должен делать различия между поставленными выше меня. Но должен всех их признавать равными перед Богом, потому что, делая между ними различия, я ослабляю этим дух послушания. Я должен быть мягким воском в руках моего начальника, вещью, с которой он может сделать все, что пожелает. Может заставить меня писать письма, разговаривать или не разговаривать с таким-то человеком и тому подобные вещи. Я же должен прилагать все свои старания, чтобы точно и аккуратно выполнить данное мне приказание. Я должен считать себя трупом, не имеющим ни разума, ни воли. Должен уподобиться неудушевленным предметам, которые без сопротивления позволяют всякому переносить себя с места на место. Должен быть словно посох в руках старика, который употребляет его сообразно своим потребностям и ставит, куда ему вздумается. Таким я должен быть в руках ордена, чтобы служить ему тем способом, который будет признан им наилучшим. Я никогда не должен просить своего начальника, чтобы меня послали туда-то и назначили на такую-то должность. Я не должен делать ничего лично для себя и в моем отношении, находящемся в моем пользовании вещам. Должен походить на статую, которая позволяет снять с себя все до последней мелочи не отказывая никакого сопротивления. Другое изречение приводит Родригец в той же главе, из которой я незадолго перед этим сделал выдержку, говоря о власти папы. Родригец пишет. Святой Игнатий, будучи уже генералом ордена, говорил, что если бы святой отец приказал ему отправиться в море, На первой попавшейся барке с гавани, ости, возле рима, не снабдив ее ни мачтою, ни парусами, ни веслами, одним словом, ни одним из предметов, необходимых для плавания и поддержания жизни, он повиновался бы не только без промедления, но даже без страха и с чувством великого внутреннего удовлетворения. Я сейчас приведу пример той крайности, до которой можно дойти, в рассматриваемые нами добродетели, и затем перейду к дальнейшему предмету нашей беседы. Сестра Мария Клара из Порт-Рояля преклонялась перед высокими качествами месье Делонгра. Этот прилад, скорее всего, после прибытия в Порт-Артур, сказал ей однажды, заметив ее нежную любовь к сестре Анжелике, что, может быть, было бы лучше, если бы она не разговаривала с ней. Мария Клара, жаждавшая повиновения, приняла это необдуманное слово за указание свыше и с этого дня в течение нескольких лет не говорила ни одного слова сестрой Анжеликой. Теперь мы займемся рассмотрением второй разновидности аскетизма – нищеты, которая во все времена во всех религиях считалась украшением святой жизни. Так как инстинкт Собственности является одной из основ человеческой природы. Мы опять сталкиваемся здесь с одним из парадоксов аскетизма. Но если мы припомним, с какой легкостью высшие чувства берут верх над чувствами низшего порядка, то увидим, что стремление к нищете перестает быть парадоксом и является вполне разумным. Я приводил вам сейчас выдержку из трактата Изуита Родригеса о послушании, и теперь, чтобы перейти к обсуждению нищеты, прочту вам то место из сочинения Родригеса, где он разбирает этот вопрос. Сочинение его завечу, между прочим, представляет особое наставление для монахов, его ордена, и написано на тему «Блаженный нищий духом». «Если кто-нибудь из вас, — говорит он, — Захочет узнать, действительно ли он нищ духом. Пусть проверит себя, насколько он любит обычные последствия нищеты. Голод, жажду, холод, усталость, лишение всех жизненных удобств. Проверьте себя, доставляет ли вам удовольствие носить старое платье, покрытое зарплатами. Подумайте, рады ли вы, когда чего-либо не достает для вашего обеда, когда вы даже не в состоянии иметь его, когда все, что вы едите, для вас противно, когда ваша келья почти разваливается. Если же вы не радуетесь этому, если вместо того, чтобы стремиться к подобным лишениям, вы избегаете их, то это верное доказательство, что вы не достигли еще совершенства в нищете духа. Дальше Родригес описывает более подробно, что нужно делать для достижения нищеты. «Самым главным и важным является то, о чем говорит святой Игнатий в своем уставе. Пусть никто из вас не обращается с вещами, находящимися в его пользовании, как со своей собственностью. Религиозный человек, — говорит он дальше, — Должен в отношении своему имеющимся у него вещам походить на статую, которую можно одеть в платье, но которая не ощущает сожаления и не сопротивляется, если с нее опять сорвут одежды. Подобное же отношение должно быть у вас к вашей одежде, к вашим книгам, вашей келье, ко всему тому, что находится в вашем пользовании. Если вам прикажут бросить их или сменить на другие, вы не должны ощущать больше печали, чем печалилась бы статуя, снятых с нее покровах. Таким образом, у вас не появятся привычки смотреть на них, как на свою собственность. Но если, оказываясь от своей кели, уступая свое право на владение какой-нибудь вещью, вы соглашаясь на замену ее другой... Сделаете это неохотно и не уподобитесь в этом отношении статуе, вы покажете этим, что смотрите на все эти вещи, как на вашу собственность. Вот почему святой учредитель нашего ордена выказал желание, чтобы начальствующие испытывали своих монахов наподобие того, как Бог испытывал Авраама. Испытывали их нищетой и послушание, чтобы дать им возможность определить, на какой степени развития находятся в них эти добродетели. И расчистить перед ними дальнейший путь к совершенствованию, заставляя одного покинуть свою келью, если он находит ее удобной и чувствует к ней привязанность. Отбирая у другого книгу, которая ему нравится, и приписывая третьему сменить свою одежду на худшую. Иначе у нас появится в конце концов чувство обладания всеми этими предметами и мало по малости на нищеты, окружавшая нас и составлявшая нашу главную защиту, разрушится. В древности отцы-пустынники часто поступали подобным образом со своими братьями по вере. Святой Досифей, ухаживающий за больными, просил своего учителя, святого Дорофея, нож, которое он пожелал иметь, хотя и не для личного подзрения, а на нужд больницы, находящихся на его попечении. На это святой Дорофей ответил ему, «Так значит, этот нож до такой степени нравится тебе, Досифей? Чем же ты хочешь быть рабом ножа или Иисуса Христа? Неужели ты не краснеешь от стыда, что у тебя явилось желание сделать нож своим господином? Я не позволю тебе прикоснуться к нему». Этот упрек и отказ настолько подействовали на ученика, что он уже никогда больше не прикасался к этому ножу. Поэтому в наших комнатах, продолжает отец Родригец. Не должно быть другой мебели, кроме кровати, стола, скамьи и подсвечника. Предметов первой необходимости. И кроме них ничего другого. Нам не позволено украшать свои кельи картинами, произведениями роскоши, не позволено иметь в их кресла, ковры, занавески, комоды и сколько-нибудь изящные письменные столы. Нам нельзя также делать запасы пищи как для самих себя, так и для тех, кто может прийти к нам. Мы должны спрашивать позволения даже для того, чтобы сходить в трапезную за стаканом воды и, наконец, мы не можем иметь записной книги, в которой мы могли бы написать хоть строку. Нельзя отрицать, что, поступая так, мы находимся в полной нищете, но эта нищета является в то же время великим покоем и великим совершенствованием, так как если бы религиозному человеку было позволено обладать лишними предметами приобретения, сохранения и накопления этих предметов, получило бы громадную власть над его душою. Таким образом, безусловное запрещение владеть вещами на правах собственности устраняет подобное неудобство. Среди различных веских доводов, в пользу запрещения мирянам посещать наши кельи, первое место занимает убеждение, что нам легче будет при этом условие сохранять нашу нищету. В конце концов, мы все же люди со всеми их слабостями. И если бы нам пришлось принимать в своих комнатах посторонних лиц, то у нас не хватило бы силы остаться в предписанных границах, и явилось бы, вероятно, желание украсть, свои келии украсить. Хоть книгами, чтобы внушить посетителям лучшее мнение о нашей ученности. Во взгляде на нищету, как на самое возвышенное из доступных для человека состояний, сходятся как индусские факиры, буддийские монахи, магометанские дервиши, так и иезуиты и францисканцы. Поэтому нам будет интересно подробнее рассмотреть причины того, по-видимому, не свойственно человеческой природе воззрения, Прежде всего, рассмотрим те из побуждений, которые ближе всего к природе человека в ее нормальном состоянии. Всегда существовала резкая грань между людьми, полагающими смысл своего существования в том, чтобы иметь. И такими для кого основная ценность их заключается в том, чтобы быть. Джентльмен. Употребляя это слово в его первоначальном значении человека благородного происхождения, хищничеством накопившего себе земли и имущества и беззаботно пирующего среди своих богатств, не считал, однако, этих богатств мерилом оценки своей личности и не смотрел на них, как на неотъемлемую сущность своей жизни. Такой сущностью для него являлись прирожденные личные черты – храбрость, великодушие и гордость. Он благодарил Бога, что навсегда застрахован от торгашеского образа мыслей. И если превратность судьбы за это вергало его в нищету, он утешался уверенностью, что с помощью одних своих внутренних качеств он в полной независимости от всего сам отыщет себе путь к спасению». Этот идеал человека благородного происхождения, не обладающего никаким имуществом, воплотился в странствующих рыцарях и храмовниках, искаженных до неузнаваемости, что в сущности является общую судьбой у всех идеалов. И продолжает еще оказывать, если не практическое, то нравственное воздействие на воззрение аристократов и людей военного сословия. Мы высоко ценим солдата, как человека, для которого не существует обычных жизненных препятствий. Не имея ничего, кроме своей жизни, ощущая готовность в любой момент поставить ее на карту, он как бы является нам пример неограниченной свободы и в стремлении к идеалу. Работник, который за дня в день приносит в жертву свой труд, ничего не ожидая за это в будущем, дает пример такой же оценки жизни. Подобно дикарю он может устроить себе ночлег везде, только с помощью своих рук привыкнуть к простому деятельному образу жизни. Он смотрит на богатого собственника, как на человека, который погружен в недостойное и трудное занятие собирания внешних благ, бродя по колено в навозе и мусоре. Власть вещей умерщвляет в человеке мужество, накладывает свою печать на его душу и служит тормозом в его стремлении к небесам. «Мне казалось, что из всякой вещи, попадавшейся мне на моем пути, – пишет Уайтфлит, – навстречу мне несся голос. Иди проповедуй слово Божье. Будь на земле странником, не имей многих интересов и постоянного жилища. И мое сердце звучало в ответ – Господи Иисусе, помоги мне исполнить и с покорностью принять Твою волю. Когда Ты увидишь, что мне угрожает опасность, устроить себе постоянное гнездо и сострадание ко мне, только и сострадание, положи мне в него побольше колючих терний. Лондон, 1842 год. Отвращение к капиталу, которым все более и более заражается наш рабочий класс, по-видимому, вытекает главным образом из здорового чувства этой антипатии к существованию, построенному на обладании богатством. Поэт-анархист пишет. «Не умножив богатство свое, а что есть для других, расточая, совершенства достигнешь. Нужно с легкостью сбрасывать внешний покров, и покровов других не желать». От одежд твое тело не станет здоровым и сильным, и полезнее ему быть нагим. Воин, в битву идущий, не станет лишние ноши искать, но скорее прежнюю ношу с плеч захочет сложить. Воин знает, что лишняя вещь в битве только помеха. Эдвард Карпентер Короче сказать, жизнь, построенная на и «иметь» менее свободна, чем жизнь, в основе которой лежит делать или быть. Поэтому в интересах своей деятельности ли люди, находящиеся во власти высших моральных чувств, отказываются от приобретений, как от излишней обузы, только тот может идти прямым путем к достижению идеала, кто не имеет личных интересов. Лень и трусость все больше и больше овладевают нами с приобретенным рублем, за который нам приходится дрожать. Однажды к святому франциску пришел послушник и сказал, ⁇ Святой отец, для меня было бы большим утешением иметь псалтырь, я думаю, что начальник нашего ордена согласится сделать для меня подобное снихождение, но я все-таки желал бы иметь и твое согласие на это. ⁇ Вместо этого Франциск напомнил ему о жизни Карла Великого, Роланда и Оливера, которые все свои силы полагали на борьбу с неверными и закончили дни свои на поле битвы. Так и ты, добавил он, должен заботиться не о приобретении книг и знаний, а о делах и добродетели. Когда же несколько недель спустя послушник снова пришел к нему с просьбой разрешить ему приобрести псалтырь, Франциск сказал, «Если ты приобретешь псалтырь, тебе захочется иметь и требник. А если у тебя будет требник, у тебя появится привычка сидеть на своей скамье, подобно важному прилату, и говорить другим послушникам, «Брат, подай мне мой требник». Когда после этого и другие послушники обращались к нему с подобными же просьбами, он всегда отказывал и говорил, «Каждый человек». Лишь постольку обладает ученостью, поскольку она проявляется в его поступках, точно так же проповедь каждого монаха лишь тогда достигает своей цели, когда его поступки согласуются с его словами, потому что древо познается по плодам его. Париж, 1889 год. Но кроме того, в желании не иметь кроется еще более глубокая причина – Имеющий отношение к основной тайне религиозных переживаний. Это чувство удовлетворения, которое человеческая душа находит в абсолютном подчинении себя высшей силе. Пока человек продолжает прибегать для своей защиты к какому-либо из средств этого мира, пока он все еще цепляется за последние остатки благоразумия, его отречение не полно и жизненный кризис не кончен. Страх продолжает стоять на страже у своего сознания. Недоверие к божеству все еще кроется в нем. Такой человек подобен кораблю, стоящему на двух якорях. И с одной стороны, он возлагает надежды на Бога. А с другой, принимает и свои меры предосторожности. В медицине известны случаи, где пациенту приходится переживать подобные же кризисы. Пьяница или морфинист. Решившись излечиться от своей страсти, просит врача помочь ему, но не чувствует в себе достаточного мужества для самостоятельного воздержания. Тиранически господствующая над ним власть привычной отравы является для него тормозом, задерживающим его стремление к намеченной цели. Он прячет яд в своем платье и устраивает потихоньку так, чтобы в случае нужны можно было где-нибудь раздобыть его. Точно так же человек, возрождение которого еще не закончилось, все еще доверяет своим собственным средствам. Деньги для него являются тем же, чем служит снотворное лекарство для страдающего хронической бессонницей человека. Он ищет помощи у Бога, но рассуждает, что на случай, если ему понадобится другая помощь, пусть и она будет под рукой. Каждому из нас известны случаи таких неполных и безрезультатных желаний исправить свою жизнь. Чаще всего среди пьяниц, которые, несмотря на все упреки, обращенные к ним самим, к себе, на все решения изменить свою жизнь, в конце концов, далеки от неполеколебимого решения перестать пьянствовать. Действительно, отказ от того, к чему привыкли, отказ решительный и бесповоротный означает собою одну из тех конкретных перемен характера, которые мы рассматривали в главе Об обращении. Во время подобной перемены внутренняя жизнь человека находит для себя совершенно новое состояние равновесия и сосредотачивается с этих пор вокруг нового центра энергии. Той силой, которая приводит подобное перемещение в душевной жизни, является по-медимому искренняя готовность подвергнуться некоторым неудобствам и лишениям. Вот почему в аналогах святой жизни постоянно звучит одна и та же нота. Положитесь на Божий промысел. Не оставляйте для себя никаких лазеек. Не думайте о завтрашнем дне. Продайте все, что имеете, и раздайте нищим. Только тогда вы достигнете высшей безопасности, когда принесенная вами жертва будет беззаветна и не оставит себе сожаления. Как пример я приведу вам отрывок из биографии Антуанетты Бурньон, редкой женщины, которая в свое время подверглась многим гонениям со стороны католиков, а также и протестантов, лишь за то, что она не хотела принимать религии старых рук. Еще молодой девушкой, живя в своем доме своего отца. Она проводила целые ночи в молитве, непрестанно повторяя «Господи, что хочешь ты, чтоб я сделала?» Однажды ночью, вся охваченная покаянным чувством, она произнесла из глубины своего сердца. «Господи, что я должна сделать, чтобы угодить Тебе? У меня нет никого, кто наставил бы меня. Говори к моей душе, и она будет слушать Тебя». В этот момент она услышала, будто кто-то другой произнес внутри нее. «Покинь все земные вещи, отстранись от привязанности к существам сотворенным». «Откажись от самой себя!» Она была очень удивлена, так как не могла понять смысл этих слов и долго размышляла над всеми тремя пунктами, стараясь понять, каким образом она может выполнить, сказанное ей. Она думала, что не в состоянии жить без земных вещей, без любви к земным творениям и к самой себе. Но она все-таки сказала, «С помощью Твоей благости, Господи, я выполню все, что Ты повелел мне». Но когда она захотела приступить к выполнению своего обещания, она не знала, с чего начать. Ей пришла в голову мысль, что она может исполнить свой обет, поступив в монастырь, так как там люди отказываются от мирских вещей, ограждая себя от мира монастырскими стенами и отрекаются от любви к самим себе, подавляя свою волю. Поэтому она просила отца разрешить ей уйти в монастырь, босоногих кармелиток. Но тот сказал, что он скорее согласится видеть ее мертвой. Это показалось ей величайшей жестокостью с его стороны, потому что она думала найти в монастыре истинных христиан, к которым стремилась ее душа, но впоследствии она увидела, что отец ее лучше знал в монастыре, чем она. Когда он отказал ей в ее просьбе, и сказал, что никогда не позволит ей сделаться монахиней и не даст ей денег для поступления в монастырь, она все-таки отправилась к отцу Лаврентию настоятелю кармелитского монастыря и предложила свои ему услуги для исполнения самых тяжелых работ в монастыре, обещая при этом довольствоваться самым малым, если только он примет ее. Тот с улыбкой выслушал это предложение и сказал ей: этого нельзя. Нам нужны деньги для монастырских построек, а потому мы не принимаем девушек, которые не могут внести их. Вы должны найти способ достать необходимую сумму, иначе вы сюда не поступите. Это в высшей степени удивило ее, и она оставила мысль о монастыре, решившем удалиться от людей и жить в одиночестве, пока Богу не будет угодно указать ей, что она должна делать и куда идти. Она постоянно с глубоким чувством спрашивала Бога. «О, Господи, когда я буду вполне принадлежать Тебе?» Ей казалось, что она всегда слышала ответ. «Тогда, когда у Тебя не будет ничего, и когда Ты умрешь для Себя». «Где же я могу сделать это, Господи?» – спрашивала она. И он отвечал ей. «В пустыне». Это произвело такое сильное впечатление на ее душу, что у нее появилось горячее стремление уйти в пустыню. Но она боялась всяких случайностей, потому что ей было всего 18 лет. Она не привыкла к путешествиям и не знала дороги. Однако она отложила все эти сомнения в сторону и сказала, «Господи, веди меня, как и куда ты пожелаешь. Я делаю это только для тебя. Я сниму с себя мое девическое платье и надену одежду отшельника, чтобы пройти никем не замеченный». В это время ее родители задумали выдать ее замуж за богатого французского купца. Но она втайне приготовила себе одежду отшельника и ушла из дому в день Пасхи. Накануне она ненадолго уснула, затем встала, отрезала себе косу, надела приготовленный костюм и вышла из дому в 4 часа утра, не захватив с собой ничего, кроме нескольких копеек, чтобы купить себе в этот день хлеба. Но отойдя несколько шагов от дома, она сказала себе, «На что ты возлагаешь упование? На эти жалкие деньги?» И тотчас отбросила в сторону захваченные с собой монеты, прося у Бога прощения за свой поступок и говоря, «Нет, Господи, мое упование не в этих деньгах, а в тебе одном». Так она продолжала свой путь, освободившись от тяжелого бремени забот и благ этого мира. И с таким чувством душевного удовлетворения что у нее не осталось ни малейшего желания иметь что-либо из вещей, и все свои одежды и упования она возложила исключительно на Бога. Единственное, чего она боялась, это возможности быть узнанной и возвращенной в дом ее родителей, потому что в нищете она чувствовала себя более довольной и счастливой, чем во всех мирских наслаждениях, испытанных, ею в течение всей ее жизни. Захваченные ею на дорогу несколько копеек могли оказать ей очень слабую поддержку, являясь в то же время сильными препятствиями для духовной жизни. Чтобы вполне утвердить дух на новой точке равновесия, ей необходимо было освободиться от этих денег. Кроме мистического чувства самоотречения, культ нищеты Открывает служителям его и другие религиозные тайны. Мы находим в нем стремление к искренности, ибо человек, впервые произнесший нагими, явился в этот мир и так далее, несомненно, должен был обладать этим таинственным чувством. Он сознавал, что он сам должен выиграть битву и что никакой подлог не может спасти его. В культе нищеты коренится также инстинкт демократизма или Чувство равенства перед Богом всех созданных им существ. Это чувство стремится к подавлению в человеке желаний накоплять богатство. И оно более присуще народам, исповедующим магометанскую религию, чем последователям христианского учения. Когда человек обладает подобным стремлением к всеобщему равенству, он презирает все знаки отличия. Все почести, все привилегии, предпочитая, как я говорил в предыдущей лекции находиться перед лицом Бога на одном уровне с его самыми низшими созданиями. Это чувство не является вполне тождественным самоуничижением, хотя в действительной жизни оно очень приближается к нему. Скорее, это чувство человечности, отказывающееся наслаждаться тем, что недоступно для других. Один убежденный моралист в своем сочинении «На словах Христа» продай все, что ты имеешь, и следуй за мной, выказывает следующие мысли. Возможно, что Христос хотел сказать этим следующее. Если вы действительно любите человечество, то вы не станете заботиться ни о каких приобретениях. Мне кажется, что это очень вероятное предположение. Но одно дело думать, что то или другое предложение по всей вероятности – истина, и совершенно другое дело считать из него, несомненно, истинным. Если вы любите человечество так же, как любил его Христос, его заповедь будет для вас несомненным фактом, так как она для вас понятна и очевидна. Вы продадите всё своё имущество, и это не будет для вас лишением. Однако эти истины – столь несомненные для Христа и тех людей, которые имеют такую же, как Он, любовь к человечеству, являются для людей обыкновенных только притчу. Во всяком поколении есть люди, которые без заранее определенного намерения быть святыми постепенно втягиваются в подобную жизнь своим стремлением к служению человечеству и сознанием разумности этого служения, основанном на практическом опыте. Отречение от прежнего образа жизни происходит постепенно, медленно, незаметно, подобно тому, как постепенно оседающая пыль заставляет опускаться какой-либо из чашек, приведенных в равновесие весов. Таким образом, отречение от роскоши жизни даже не представляет из себя вопроса, а является лишь средством разрешения другого вопроса, а именно В какой степени мы способны отдаваться во власть нашего чувства любви к ближним? Джей Джей Чапман. Апрель 1900 года. Но для того, чтобы понимать какое-нибудь чувство, человек должен быть сам способен ощущать его. Ни один американец не в состоянии понять преданности англичанина своему королю. И преклонение немца перед своим императором. Точно так же ни англичанин, ни немец никогда не поймут, каким образом может обходиться американец без короля, без императора, без всякой мишуры в соотношениях со своим богом. Если даже подобные несложные чувства представляют собой таинственный дар, который человек получает при своем рождении, то тем больше тайна окружает те высшие религиозные чувства, рассмотрением которых мы занимаемся. Человек, стоящий вне этого чувства, никогда не будет в состоянии понять того божественного состояния, которое вызывается в душе, присутствием этого таинственного дара. Все, что со стороны кажется таким непонятным и загадочным, становится простым и ясным при свете охватившего душу пламени. Каждое чувство повинуется своей собственной логике и делает выводы, на которые способна только эта логика. Набожность и милосердие обитают совсем в другом мире, чем наши вожделения и страхи, образуют совсем иной центр личной энергии. Подобно тому, как при безграничной скорби мелкие неприятности могут показаться утешением, подобно тому, как возвышенная любовь способна обратить в радость некоторые жертвы, так и высшее доверие может сделать житейские предосторожности ненавистными. И человеку, достигшему известных степеней этого благородного энтузиазма, может показаться невыразимо презренным и низким желание иметь личную собственность. Если мы находимся вне сферы подобных чувств, то самое лучшее, что мы можем сделать, это наблюдать тех, кто их испытывает, и старательно записывать результаты наблюдений. Именно этого способа Я и придерживался в последних двух лекциях и думаю, что теперь в нашем распоряжении находится достаточное количество материала, необходимого для наших целей.